Глава 19 Пинуэл. Большую часть дороги Майя молчала, глядя себе под ноги и морщу нос. Наверное, путь вынюхивала. Странная привычка, но полезная. И как бы быстро ни шагала волчица, Саймону не было нужды ускорять шаг. Он легко поспевал за ней. Даже когда Майя, достигнув протоптанной тропинки в лес, побежала, легко и бесшумно, низко пригибаясь к земле, Саймон без труда взял ее темп. «Вот они, прелести вампиризма!» Тропинка закончилась слишком скоро. Лес постепенно сгущался. Из-под земли, покрытой опавшими листьями, появились спутанные корни. Звёздное небо спряталось за кружевом переплетённых ветвей. Выбежали на опушку, усыпанную валунами и кучками листьев, словно кто-то прошёлся по земле гигантскими граблями. Камни сверкали в лунном свете, подобно квадратным зубам. «Рафаэль!» Позвала Майя, рупором приложив карту рту ладони. Кричала она так громко, что проснулись птицы на верхушках деревьев. «Рафаэль, выходи!» Тишина. Потом зашелестели тени. Застучала, и кучки листьев взметнулись небольшими торнадо. Майя закашлялась, отбиваясь от них. Ветер погас так же резко, как начался. В нескольких шагах от Саймона стоял Рафаэль в окружении бледных приспешников, неподвижных в лунном свете словно деревья. Невыразительность на их лицах граничилась неприкрытой враждебностью. Некоторых Саймон узнал. Маленькую Лили и блондинистого Джейкоба. Их узкие холодные глаза. Прочих вампиров Саймон видел впервые. Рафаэль выступил вперед. Кожа его была желтовата. Вокруг глаз залегли чёрные круги, но при виде Саймона парень улыбнулся. «Светолюб!» — выдохнул он. «Явился!» «Я пришёл», — ответил Саймон. «Сдаюсь. Значит, всё готово». «Далеко не всё, Светолюб!» Рафаэль посмотрел на Майю. «Ликантроп, беги к вожаку и передай мои благодарности. Дети ночи выйдут биться на равнине Брослин». Лицо Майи окаменело, «Это не люк!» Саймон поспешил её перебить. «Майя, всё хорошо. Иди!» Глаза волчицы озарились печальным блеском. «Саймон, подумай, ты не обязан!» «Нет, обязан!» — твёрдо возразил вампир. «Спасибо, что проводила, Майя. Теперь иди!» «Саймон!» Тот едва слышно предупредил её. «Если не уйдёшь, нас обоих убьют, и всё окажется напрасным. Иди давай! Пожалуйста!» Кивнув, Мая развернулась, на ходу перекидываясь волком. Ещё секунду назад она была стройной девушкой с заплетёнными в косу волосами, а в следующую она уже волк, который на всех четырёх убегает в чащу. Проводив её взглядом, Саймон обернулся и чуть не вскрикнул. В нескольких дюймах от него стоял Рафаэль. Вблизи на щеках парня виднелись красноречивые следы голода. Вспомнив, как в дюморе из темноты возникали лица, как шелестел в пустоте смех и пахло кровью, Саймон вздрогнул. Рафаэль взял Саймона за плечи. Хватка его обманчиво тонких рук оказалась железной. «Запрокинь голову и посмотри на звёзды. Так будет легче». «Всё-таки убьёшь меня», — сказал Саймон. К собственному удивлению ни страха, ни возбуждения он не испытывал. Время потекло медленно. И мир предстал перед Саймоном с поразительной ясностью. Каждый листик, каждый камушек на прогалине виднелись целиком и очень чётко. — А ты как думал? — ответил Рафаэль. — Немного грустно, пожалуй. — Ничего личного, поверь. Как я сказал прежде, в таком виде ты для нас слишком опасен. Знать бы заранее. — Ну да, ты не позволил бы мне восстать из могилы. Рафаэль посмотрел в глаза Саймону. «Каждый выживает как может, не только люди». Он оголил клыки, похожие на два тонких лезвия. «Не дёргайся, я быстро», — сказал Рафаэль и подался вперёд. «Постой», — сказал Саймон, и Рафаэль отстранился, нахмурившись. «Постой», — увереннее попросил Саймон. «Я тебе покажу кое-что». Рафаэль зашипел. «Перед смертью, Светолюб, не надышишься. Я и не пытаюсь. Просто взгляни сюда». Саймон откинул солбачелку, понимая, как глупо и театрально выглядит этот жест. Саймон вспомнил бледное, отчаянное лицо Клэри, стил у нее в руке, но хотя бы попытался ради неё Эффект вышел поразительный, моментальный. Рафаэль отшатнулся, как от распятия. «Кто это сделал с тобой, Светолюб?» — сплюнул он. Саймон в ответ уставился на Рафаэля. Он не знал, чего ожидать, — Но такой реакции точно не предвидел. «Клэри!» — сам себе ответил Рафаэль. «Ну, конечно. Лишь наделенный ее силой умеет пометить вампира таким вот знаком». «Каким таким?» — спросил из-за спины Рафаэля Джейкоб, стройный парень. Прочие вампиры пялились на Саймона со смесью непонимания и страха на лицах. Что напугает Рафаэля, пугает и их. «Этот знак!» ответил Рафаэль, по-прежнему глядя на Саймона. «Не из серой книги. Он старше изложенных в ней рун. Это один из древнейших символов, начертанных рукой самого Творца. Он хотел было прикоснуться к метке, но рука замерла, едва поднявшись, и опустилась. Я слышал о них, правда, никогда не видел. Этот знак... «Зато всякому, кто убьет Кайна, отмстится всемеро», процитировал Саймон. И сделал господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. «Можешь попытаться убить меня, Рафаэль, хотя я не советую». в знак?» — недоверчиво спросил Джейкоб. «У тебя на лбу Каинов знак?» «Убей его!» — взревела рыжая вампирша, стоящая рядом с Джейкобом. Говорила она с сильным акцентом, похожим на русский. «Все равно убей!» На лице Рафаэля смешались две эмоции — ярость и недоверие. «Нет, всякий ущерб, причиненный ему, вернется семикратно усиленный. Такова природа знака. Впрочем, если кто-то желает рискнуть, милости прошу». Никто не шевельнулся. «Кто бы мог подумать?» — сказал Рафаэль. «Люциан Греймарк, словно королева-ведьма, прислал отравленное яблоко». Рассчитывал, что я причиню тебе вред и огребу семикратное наказание. Нет, — поспешил возразить Саймон. Нет, Люк о нашей затее не знает. Он сделал жест доброй воли. Цени его. Значит, таков твой выбор. Презрение во взгляде Рафаэля наконец сменилось чем-то иным. Кайна в знак. Непростое защитное заклятие, Светолюб. Знаешь, каково было наказание каину Говорил он тихо, словно делясь с Саймоном неким секретом. «И ныне проклят ты от земли. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Вот и выясним, что меня ждет. Я свой долг выполню». «И все из-за нефилима». «Не только. Я поступаю так и ради вас. Пусть вы того и не хотите». Саймон повысил голос, чтобы остальные вампиры немым полукругом стоящие позади Рафаэля, могли слышать. «Вы боялись, что если обо мне узнают другие дети ночи, то решат, будто во всем повинна кровь охотника. Но светолюбом меня сделала не кровь Джейса, а магия Валентина. Эффект не удастся воспроизвести. Подобных мне больше не будет». «Сдается мне, он говорит правду», — сказал Джейкоб. «В прошлом я знал одного-двух детей ночи, которые спили крови охотников». «Терпи к свету, они не стали!» Одно дело было отказывать сумеречным охотникам прежде, снова заговорил Саймон, поворачиваясь к Рафаэлю, и другое «Теперь, когда они прислали меня к вам!» Договаривать он не стал. «Не надо меня шантажировать, Светолюб», — сказал Рафаэль. «Если дети ночи дали слово, они держат его при любых условиях, даже очень невыгодных». Он легонько улыбнулся, обнажив кончики клыков. «Однако я попрошу тебя о последнем одолжении». «Докажи свою добрую волю!» Последние слова прозвучали холодно и тяжело. «И как же? В битве Люциана Греймарка участие примешь и ты!» Открыв глаза, Джейс увидел серебристый водоворот. Во рту плескалась горькая жидкость. Джейс закашлялся и подумал на мгновение Не тонет ли он? Нет. Сидит на твёрдой поверхности, спиной к сталагмиту. Руки связаны. Джейс снова закашлялся, ощутив солёный привкус собственной крови. «Очнулся, братишка!» Рядом опустился на колени Себастьян с верёвкой в руках. «Отлично! Я уж испугался, что убил тебя чуть раньше срока!» Отвернувшись, Джейс сплюнул кровь. Его мутило, и будто огненный шар крутился над головой. Наконец он остановился. Оказалось, это звёзды, видимые через отверстие в потолке. Тебе особый повод нужен. Скоро Рождество. Себастьян задумчиво посмотрел на Джейса. Острый у тебя язык. Этот талант ты не от Валентина перенял. Тогда чему он тебя научил? Не драться, сразу видно. Он наклонился ближе. Знаешь, что Валентин подарил мне на девятый день рождения? Урок «У человека на спине есть особое место, и если вонзить в него клинок, то можно поразить и сердце, и позвоночник одновременно». «А что тебе подарили на девять лет, ангелочек? Печенюшку?» «Девятый день рождения?» Джейс тяжело сглотнул. «Какой дыре тебя держали, пока я воспитывался в поместье? Мы что-то не встречались». «Я рос в долине». Себастьян кивнул в сторону выхода из пещеры. «Представь, и я тебя не встречал, зато был в курсе, что ты есть. А вот ты обо мне, ни слухом, ни духом!» Джейс покачал головой. «Валентин не имел привычки тобой хвастаться. Теперь понятно, почему». В глазах Себастьяна полыхнул гнев. Сходство с Валентином проступило отчётливо. Тоже необычное сочетание серебристо-белых волос и тёмных глаз. Нервное лицо, которое у другого человека показалось бы изнеженным. «Я тебе знал всё, а ты обо мне ничего. Ведь так?» — Себастьян поднялся. «Я не хотел убивать тебя прежде срока, чтобы ты всё видел. Так что смотри, братишка, и смотри внимательно». Движением быстрым, почти неуловимым, Себастьян извлёк из ножен меч с серебряной рукоятью и клинком, как у меча смерти, отливающим темноватым пламенем с вытравленным звёздным узором. Меч поймал свет настоящих звёзд, и запылал огнём. Джейс затаил дыхание. «Убьёт? Вряд ли. Если бы Себастьян хотел убить Джейса, то убил бы, пока Джейс был без сознания. Себастьян тем временем отошёл в центр пещеры, легко держа в одной руке меч, который на вид казался довольно тяжёлым. Разум лихорадочно заработал. Откуда у Валентина второй сын? От другой жены тоже из круга? старший Себастьян или младший Джейса?» При приближении Себастьяна в одном из сталагмитов запульсировал красный дымок. Завращался быстрее. Себастьян поднял меч и, произнеся какое-то слово на грубом языке демонов, резко взмахнул им. Верхушка сталагмита отвалилась, и наружу вырвался черный с красным дым, словно из пробитого шара. Что-то взревело. Но это был не столько звук, сколько давление воздуха. Уши заложило. Стало трудно дышать. Джейс хотел рвануть ворот куртки и не смог. Руки слишком прочно держала веревка. Себастьян наполовину скрылся позади столба черно-красного дыма, который завивался кольцами, поднимаясь вверх. «Смотри!» — воскликнул Себастьян. Его лицо сияло, глаза горели, волосы трепетали на ветру. Неужели отец в молодости выглядел так же? Страшно и в то же время завораживающе. «Узри армию Валентина!» Его голос потонул в нарастающем шуме, похожем на грохот прибоя, который выбрасывает на берег останки древних городов. Так рокотала великая злая сила. Сталагмит продолжал изрыгать высоченный столб клубящейся тьмы, и тот взлетал вверх сквозь отверстие в потолке. Прибыли демоны, бурлящая масса чудовищ, вопли, вой, рычание, когти, лапы, зубы, горящие глаза». Джейс вспомнил, как лежал на палубе отцовского судна. И небо, и земля, и вода вокруг — все обратилось к кошмарам. Сейчас было хуже. Земля разверзлась, и ад хлынул наружу. Расползлась вонь, как от тысячи трупов. Джейс старался высвободить связанные за спиной руки, пока веревки не содрали с запястья кожу. Оставалось давиться кровью и желчью, глядеть, как последние демоны черным потоком ужаса вылетают из пещеры, закрывая своими телами звезды. Провалиться бы в обморок на минуту-другую. В какой-то момент Джейсу показалось, будто он завис между сознанием и забытьем. Вой стих. Пришла темнота и покой. Впрочем, ненадолго. Джейса рывком вернула в сознание обратно в тело. Запястья горели. Плечи оттягивала назад. Вонь от демонов висела настолько густая, что Джейса невольно стошнила. Услышав сухой смешок, он сглотнул желчь. Сверкая глазами, Себастьян присел напротив, прямо над коленями Джейса. — Все хорошо, братишка. Они ушли. В глазах плыло, в горле стояла горечь, и голос прозвучал, похожим на карканье. Валентин сказал «в полночь». Велел открыть врата в полночь. «А до и еще!» «В таких ситуациях лучше потом извиниться, нежели просить дозволения!» Себастьян глянул на расчистившееся небо. «Отсюда до равнины брослен демоны доберутся минут за пять. Немного быстрее, чем отец до озера. Пусть прольется немного крови нефилимов. Хочу, чтобы они мучились и дохли. Охотники заслужили не просто забвение, а вечный позор. Думаешь...» «Нефилимы беззащитны перед демонами. Думаешь, они не приготовились?» «Ты же подслушал наш с отцом разговор?» — отмахнулся Себастьян. «Разве не понял нашего плана? Не понял, чего мой отец добивается?» Джейс не ответил. «Молодец!» — снова заговорил Себастьян, — «что проводил меня той ночью к Ходжу. Если бы старик не выдал тайны озера, сегодняшняя ночь вряд ли была бы такой». «Любой, кто обладает двумя орудиями смерти, способен вызвать из озера Лин ангела Резиэля и просить его об одном одолжении». «Одолжении» Джейс начинал мёрзнуть. «Уничтожить всех охотников на равнине Брослин?» Себастьян встал. «Слишком просто». «Нет, Валентин попросит лишить дара всякого охотника, не испившего из чаши, то есть не принявшего нашу сторону». Лишившись дара, нефилимы, как носители знаков, превратятся в отречённых. Себастьян улыбнулся. Они станут лёгкой добычей для демонов. Нежить, которая не поспешила убраться во свояси, будет перебита без труда. В ушах резко и тонко звенело, голова закружилась. «Даже Валентин», — сказал Джейс, — на такое бы не пошёл. «Я тебя умоляю, отец не откажется от задуманного». «Отец наш!» Себастьян посмотрел на Джейса сверху вниз. Шапка светлых волос сверкала, подобно венцу, и казалось, будто Себастьян — возгордившийся ангел, принявший сторону Лецифера. «Отче наш!» — чуть изумленно спросил Себастьян. «Ты молишься?» «Нет, я сказал, отец наш, Валентин. Он не только тебе, отец, но и мне». Немного помолчав, Себастьян улыбнулся краешком губ. «Ангелочек! Дурак несчастный! Отец всегда тебе так отзывался!» «Хватит дразниться! Треплешься об ангелах!» «А, ну ты ведь ничего не знаешь! Отец тебе хоть слово правды говорил, нет?» Джейс покачал головой. Он продолжал упорно дергать за веревки, но с каждым рывком узлы как будто затягивались туже. В пережатых кистях и пальцах пульсировала кровь. «Откуда ты знаешь? Вдруг он и тебе лгал?» «Я его кровь! Я — это он! Когда отца не станет, конклавом буду править я!» «На твоем месте я бы не стал хвастать такой наследственностью!» «Опять-таки!» — без интонации в голосе проговорил Себастьян. «Я не стремлюсь быть кем-то иным. Мне не страшно от того, что мой отец делает все возможное для спасения своего рода, который не желает». Или, если на то пошло, не заслуживает спасения. Кого бы ты выбрал в наследнике? Сына гордящегося тобой или сына отрекающегося от тебя из стыда и страха? Я, Валентина, не боюсь. И не надо. Бойся меня. Заслышав перемену в голосе Себастьяна, Джейс перестал возиться с веревками и посмотрел вверх. Себастьян опустил поблёскивающий тёмным светом меч к самой ключице Джейса. И хотя острие чуть не пронзила гортань, Джейс не мог не восхититься красотой тёмной стали. «И что?» — как можно спокойнее произнёс Джейс. «Прикончишь меня связанного? Неужто боишься драться по-честному?» На бледном лице Себастьяна не отразилась ни малейшей эмоции. «Ты мне не угроза!» «Ты паразит, надоедливое насекомое «Так, может, развяжешь мне руки?» Себастьян смотрел на Джейса, сохраняя абсолютную неподвижность, словно статуя давно умершего принца, погибшего молодым и испорченным. Себастьян унаследовал холодный, мертвенный взгляд Валентина и в то же время излучал собственную ауру, ореол пустоты, словно был лишён внутренней сути. «Я не глупец», — сказал Себастьян, — И ты меня не проведёшь. Я оставил тебя в живых, чтобы показать армию демонов. Теперь ты сдохнешь, а когда повстречаешь своих ангельских предков, то передай им, для них в этом мире места не осталось. Они подвели конклав, и конклав больше в них не нуждается. У нас теперь есть Валентин». «Передать за тебя весточку Богу?» Джейс покачал головой, задев горлом острие меча. «Да ты ещё больше псих» чем я думал». Улыбнувшись, Себастьян упёр меч Джейсу в гортань. «Если хочешь помолиться, братишка, то начинай». «Молиться не буду. Передай привет нашему папе». «Уважишь?» «Ну, конечно», — спокойно произнёс Себастьян, однако перед ответом он слегка помедлил, что подтвердило догадку Джейса. «Лжёшь», — сказал он. «Ты ничего не передашь Валентину» потому что не собираешься рассказывать о содеянном. Отец не требовал моей смерти. Так? Бред! Ты ему никто! Ничто для него! Надеешься, будто Валентин не узнает о том, что ты меня убил. Скажешь, я погиб во время битвы? Или папа сам решит, что так и было? Со временем правда всплывет. Валентин всегда ее добивается. «Ты сам не знаешь, о чем говоришь!» Так спокойно ответил Себастьян, однако черты его лица напряглись. Джейс продолжал говорить, используя преимущество. «Ты всё равно не убьёшь меня, потому что есть свидетель». «Свидетель?» — лёгкое удивление Себастьяна Джейс принял за своего рода победу. «О чём ты?» а вороне. Он следил за нами из тени и всё передаст Валентину». «Хьюджин?» — Себастьян огляделся, и хотя ворона он нигде не заметил, на лице его отразилось сомнение. «Если Валентин узнает, как ты убил меня, связанного и беспомощного, то ты станешь ему противен». Джейс сам не заметил, как вдруг заговорил мягко, вкратчиво, так же, как Валентин, когда желал кого-то убедить. «Он назовёт тебя трусом и ни за что не простит». Себастьян молча смотрел на Джейса, кривя губы. Внутри у него вскипал ядовитый гнев. «Развяжи меня», — тихо произнёс Джейс. «Развяжи и бейся, как мужчина. По-другому не выйдет». Себастьян вновь скривил губы, на этот раз плотно их сжав, и Джейсу показалось, что в последнем предложении он перегнул палку. Себастьян поднял меч, и лунный свет взорвался в нём тысячью осколков серебристых, словно звезды, словно локоны Себастьяна. Оскалившись, Себастьян опустил клинок по дуге с шипением, порвавшей ночной воздух. Сидя на ступеньках подиума, Клыри вертела в руках стила. Еще никогда она не чувствовала себя такой одинокой. В зале договоров сделалось невыносимо пусто. Когда все бойцы прошли сквозь портал, Клыри обошла помещение в поисках Изабель, но нигде её не застала. Скорее всего, Изабель перебралась в дом Пенхоллоу, где вместе с дочерью Патрика и другими подростками будет следить за десятком детей небоевого возраста. Алина попыталась увлечь за собой Клэри, однако та отказалась, решив, что Изабель ей лучше искать в одиночку, чем в толпе незнакомцев. Пока же она чувствовала нарастающее давление тишины, всеми силами стараясь не думать о Джейсе, Саймоне, «Маме, Люке, Алике». Единственным действенным способом показалось сидеть и неподвижно созерцать плитку мрамора в полу, раз за разом пересчитывая трещинки. Всего их шесть. Одна, две, три, четыре, пять, шесть. До счета в клыре начала заново. Одна, и тут небо взорвалось. Звук был именно такой. Клэри уставилась в прозрачный потолок и увидела, что небо, ясное всего несколько мгновений назад, заволокло пламенем и тьмой с тошнотворными проблесками оранжевых сполохов. На фоне огня летели твари. Ужасные твари, смотреть на которых никак не хотелось. Хорошо, что темнота мешает видеть их четко, мимолетного взгляда хватило с лихвой. Прозрачный небесный свет дрожал, будто марево в воздухе при страшной жаре. Раздался грохот, похожий на выстрел, и купол пошел трещинами. Клэрри едва успела пригнуться и накрыть голову руками, как осколки посыпались на нее, словно слезы. Они почти добрались до поля битвы, когда внезапный грохот расколол ночь надвое. Только что лес стоял темный и молчаливый, и вот небо полыхает оранжевым пламенем. Саймон покачнулся, и чтобы не упасть, схватился за ствол дерева, глянул вверх, и не поверил глазам. Рафаэль и остальные вампиры смотрели в небо. Их глаза, словно ночные цветы, ловили лунное сияние. А по небу в это время проносился один кошмар за другим. «Ты уже который раз при мне теряешь сознание», — пожаловался Себастьян. «Твоя чувствительность начинает утомлять». Джейс открыл глаза. Голову пронзила боль, и он поднял руку, желая ощупать висок. А ведь правда, руки свободны. С запястья свисает обрывок верёвки. От прикосновения к голове ладонь потемнела, испачкалась в крови. В крови, казавшейся чёрной в лунном свете. Джейс огляделся. Он лежал на траве у реки. Себастьян вынес его из пещеры в долину, к домику. Переплетённые узловатые ветви деревьев частично скрадывали небо, слегка оттеняя лунный свет. «Вставай!» — сказал Себастьян. «Даю пять секунд, а после убью на месте!» Джейс с трудом встал на ноги и, борясь с головокружением, утоптался, погрузил каблуки ботинок в мягкую землю. «Зачем ты принёс меня сюда?» «Есть две причины. Первая — мне понравилось мутузить тебя. Вторая — если кто-то из нас прольёт свою кровь на пол пещеры, добром это для нас не закончится, уж поверь». Я же собираюсь пролить очень много твоей крови». Джейс потянулся к поясу, и сердце опустилось в пятки. Оружие пропало. Либо выпало, пока Себастьян тащил Джейса по тоннелю, либо Себастьян сам забрал и выбросил. Остался один кинжал, короткий, даже слишком. Мечу такой не противопоставишь. «Оружие у тебя не ахти какое!» Улыбнулся Себастьян, и его зубы белоснежно блеснули в лунном свете. «Я не могу биться этим», — ответил Джейс, постаравшись добавить в голос как можно больше дрожи и нервов. «Позор!» — Себастьян приблизился, держась за меч с показной непринужденностью и отбивая пальцами на рукояти незамысловатый ритм. «Пожалуй, вот он, удобный случай!» Джейс изо всех сил ударил Себастьяна по лицу. Хрустнула кость. Себастьяна отбросила на землю. Меч выпал у него из руки. Джейс подхватил оружие в воздухе и через мгновение уже стоял над Себастьяном. У того носом шла кровь, карминовой струйкой сбегая вниз по лицу. Себастьян рванул в ворот, обнажая бледную шею. «Ну, добей меня!» Джейс не спешил. Сама собой пришла неуверенность, как так, лишить кого-то жизни. Валентин в приюте у Ренвика подстрекал сына к убийству, однако Джейс и тогда не решился. Правда, Себастьян — подлый убийца, погубил Макса и Ходжа. Джейс поднял меч. Внезапно Себастьян вскочил неуловимым для глаза движением, сделал невозможное, казалось бы, сальто назад и выбил меч из руки Джейса, перехватив оружие. Приземлившись всего в футе от Джейса, Себастьян рассмеялся и ударил метя в сердце. Джейс отскочил, и Остриев спорол рубашку на груди. Из небольшого пореза потекла кровь. Посмеиваясь, Себастьян наступал, а Джейс пятился. Он выхватил смешное оружие, кинжал, и огляделся в поисках чего-нибудь, что сгодилось бы для защиты, длинная палка, например, но ничего не нашел. Вокруг лишь трава, река, до да деревья закрывают небосвод густыми кронами. И вдруг вспомнилось. Конфигурация Малахи, куда бросила его инквизитор. Себастьян не единственный, кто прыгать умеет. Себастьян сделал выпад, однако Джейс прыгнул на добрых 20 футов вверх и ухватился за нижнюю ветку. Подтянулся и сел на ней. Себастьян, потеряв Джейса, крутился на месте. Джейс метнул кинжал. Послышался крик. Затаив дыхание, Нефилим выпрямился. И в следующее мгновение... Себастьян уже стоял на соседней ветке. Без меча, лицо перекошено, рука в крови. Шансы, правда, не уравнялись, ведь Джейс и сам остался без оружия. Джейсу отрадно было видеть гнев и удивление на лице врага, словно того цапнула за руку зверушка, которую он полагал одомашненной. «Ну все», — сказал Себастьян, — «игры закончились». Он прыгнул на Джейса, и оба, сцепившись, пролетели двадцать футов вниз. Грохнулись о землю, да так, что у Джейса в глазах полыхнули звезды. Нащупав рану на руке Себастьяна, он погрузил в нее пальцы. Себастьян, завопив, ударил Джейса наотмашь по лицу. Рот наполнился кровью. Джейс чуть не захлебнулся, пока они с Себастьяном обменивались ударами. Тело вдруг сковало жутким холодом. Оказалось, юноши, катаясь по земле, по незаметному наклону, угодили в воду. Себастьян на мгновение отвлекся и, вздрогнув, судорожно схватил ртом воздух. Джейс сомкнул пальцы вокруг горла противника и начал душить. Себастьян перехватил его за запястье и дернул, ломая кость. Джейс закричал. Собственный крик показался далеким, чужим. Себастьян давил на сломанное запястье до тех пор, пока Джейс в агонии не разжал хватку и повалился в прибрежный ил. Уперев колено в ребра поверженного соперника, Себастьян оскалился под маской грязи и крови. В правой руке у него что-то блеснуло. Кинжал Джейса. Острие нависло над самым сердцем. Мы вернулись к тому, с чего начали пять минут назад. Свой шанс ты упустил, Вейланд. Скажешь что-нибудь на прощание? Джейс посмотрел на врага. Во рту кровь. Глаза щиплет от пота, а в душе только усталость и пустота. «Неужели так и предстоит умереть?» «Вейланд?» — произнёс Джейс. «Сам знаешь, меня не так зовут». «На имя Вейланд у тебя прав не больше, чем на имя Моргенштерн!» — прошипел Себастьян, нависая над Джейсом и каля его кончиком кинжала в грудь. Металл неглубоко вошёл в плоть, и от этого места по телу прошла лёгкая волна боли. «Ты что, поверил, будто Валентин твой отец?» «Будто плакса, задохлик вроде тебя, достоин быть продолжателем рода Моргенштернов? Быть моим братом?» Он откинул с олба слипшиеся от пота и речной воды белые волосы. «Ты подменыш! Отец вырезал тебя из трупа матери, чтобы завершить опыт, а после хотел вырастить как родного сына. Ничего не вышло, ведь ты слаб, не годишься в войны. Ты ничто, пустое место!» Вот отец избагрил тебя Лайтвудом, решив использовать позже в качестве ловушки или предмета торга. Он не любил тебя. Никогда. Джейс сморгнул пот с глаз. Значит, ты? Сын Валентина, Джонатан Кристофер Моргенштерн. А ты? Призрак, недостойный нашего имени. Притворщик. Чёрные глаза Себастьяна блестели, похожие на панцирь насекомого. В голове у Джейса зазвучал голос матери. Не родной, как оказалось. Джонатан не ребёнок, и вообще не человек. Монстр. Так это ты, задыхаясь, проговорил Джейс. В тебя влили кровь демона, не в меня. Именно, Себастьян опустил кинжал ещё на миллиметр, при этом он продолжал скалиться словно череп. Ты наш ангелочек. Отец только и говорил о тебе. Мол, ты такой милый личиком, манерный, утончённый, чувственный. Даже на смерть птички без слёз смотреть не можешь. Неудивительно, что Валентин стыдился тебя? — Нет, — ответил Джейс, забыв о крови во рту, забыв про боль. Стыдился и стыдиться он не меня. Знаешь, почему Валентин не взял тебя с собой к озеру и оставил здесь? Думаешь, он не догадывался, что ты не утерпишь? и откроешь врата демонам еще до полуночи. Нет, ему стыдно показываться перед ангелом. Стыдно за творение рук своих. За тебя. Джейс посмотрел в глаза Себастьяну, чувствуя жалость победителя. Отец знает, в тебе нет ни капли от человека. Может, он и любит тебя, но он тебя же и ненавидит. «Заткнись!» Себастьян надавил на рукоять кинжала, одновременно поворачивая ее. Джейс выгнулся дугой. От боли в глазах сверкнула молния. Вот она, смерть, пришла. Сталь, похоже, пронзила сердце. Не вздохнуть, ни шевельнуться. Так чувствует себя бабочка, пригвожденная к листу картона. Джейс хотел позвать кого-то по имени, однако суст не сорвалось ни звука, лишь кровь. Зато Себастьян прочел по глазам. «Ах да, Клэри, я и забыл уже. Твоя любовь. Стыд за порыв к кровосмешению, наверное, тебя чуть не убил. Жаль, ты так и не узнал, что она тебе не сестра вовсе. Ты мог провести с возлюбленной остаток жизни, не прояви столь безотчетную глупость». Себастьян наклонился еще ниже, вжимая кинжал в грудь Джейсу. Лезвие заскребло о кость. «Она тебя тоже?» «Любит!» — прошептал он в ухо Джейсу. «Помни об этом, пока умираешь». Перед глазами разлилась тьма, словно чернила чернилой, запрокинутой на фотографию баночки. Боль вдруг пропала. Себастьян стал легче и больше не давил на грудь. Джейса как будто приподняло над землёй, и лицо Себастьяна, бледное на чёрном, поплыло прочь. На запястье у Себастьяна светилось нечто золотистое, вроде браслета, только живое. Себастьян, поражённо глянув себе на руку, выронил кинжал, и тот с плеском ушёл под воду. И вдруг отпала сама кисть. Джейс удивлённо посмотрел, как отвалившаяся часть тела упала, спружинив на траву у ног в чёрных сапогах. Голени и бёдра, точёные и гибкие, переходили в стройный торс. Голову и знакомое лицо обрамлял водопад чёрных волос. Изабель, сжимая в руке окровавленный хлыст, смотрела на Себастьяна, который пялился, раскрыв рот на обрубок правой руки. «Это тебе за Макса, сволочь!» — мрачно проговорила девушка. ругая Себастьян зашипел и отпрыгнул, когда хлыст с невероятной скоростью пролетел ему навстречу. Себастьян нырнул в сторону и скрылся в роще деревьев. Джейс не стал поворачивать голову и смотреть. Слишком было больно. «Джейс!» Изабель упала рядом на колени, доставая стила. Её глаза блестели от слёз. Дела и правда фиговы, раз она плачет. «Изабель», — попытался произнести Джейс, хотел отпустить её, велеть бежать отсюда. Сколь не была Изабель отважной и сильной, а таковой она и вправду была, Себастьяну она неровня. Он не позволит такой мелочи, как отнятая кисть руки, остановить себя. «Не разговаривай», — Изабель приставила к его груди стила. «Сейчас мы тебя подлечим». Девушка робко улыбнулась. «Ты, наверное, удивляешься, какого чёрта я тут делаю. Уж не знаю, что именно известно тебе и чего наговорил Себастьян, но Валентин тебе не отец». Изабель заканчивала исцеляющую руну. Боль почти прошла. Джейс еле-еле кивнул и попытался ответить. «Знаю». «Я сначала и не думала бросаться в погоню». В записке ты просил не следовать за тобой, но не могла же я позволить тебе умереть в заблуждении, будто в твоих жилах течёт кровь демона. Глупости такие!» Рука Изабель дрогнула, и девушка замерла, не желая испортить руну. «И ещё, Клэри, тебе не сестра!» Уже мягче добавила Изабель. «Потому что, ну, не сестра и точка. В общем, нашла я Магнуса, и он помог тебя выследить при помощи деревянного солдатика». «Я сомневалась, что Магнус выполнит просьбу как следует. Однако он пребывал в добром настроении. К тому же его попросил Алик. То есть э, Алик не просил, хотя Магнус этого еще и не знает. Короче, выяснили мы, где ты, и Магнус навел портал. Дальше я подкралась к вам с Себастьяном. У меня хорошо получается!» Изабель закричала. Джейс потянулся к ней тщетно. Ее отшвырнуло слишком далеко в сторону. Хлыст выпал из руки. Пока Изабель поднималась на четвереньки, к ней спереди подошел Себастьян. Глаза горят яростью, обрубок руки забинтован. Девушка кинулась было за оружием, однако Себастьян оказался быстрее. Пнул ее с разворота по ребрам. Казалось, даже кости хрустнули. Изабель неуклюже повалилась на бок. Она впервые закричала от боли, когда Себастьян пнул ее по ребрам второй раз. Затем подобрал хлыст из электрума. Джейс перекатился на бок, Незаконченная руна и родце помогла. Боль приутихла, но не пропала совсем. Джейс харкал кровью, значит, легкая пробита. Сколько еще времени осталось? Пара минут, не больше. Джейс поискал под водой кинжал. Нашел и поднялся на ноги. От запаха крови повсюду вспомнилось видение Магнуса. О том, как кровью заливает весь мир. Рука еще крепче сжала рукоять. Шаг. Второй. Ноги двигались, словно утопленные в цементном растворе. Себастьян охаживал Изабель по спине ее же хлыстом, и девушка осыпала его проклятиями. Крики тянули Джейса вперед, словно леска с крючком, пойманную рыбу. Правда, звучали они все тише и слабее, и мир перед глазами кружился каруселью. «Давай еще шаг. Другой!» Себастьян стоял, отвернувшись от Джейса, решив, наверное, что противник мёртв. Не так уж он и не прав. Ещё шаг. Ещё. Не получается. Не выходит заставить себя шагнуть дальше. Зрение постепенно застилала тьма. Тьма, темнее приходящей во сне. Тьма, которая отнимет всё и погрузит в покой, длящийся вечно. Покой. Джейс внезапно подумал о Клэри. Спящая Клэри. Ничего умиротворённее он и представить не мог, хотя Клэри всего лишь спала, как спят обычные люди. Однако не её покой удивил Джейса, а собственный. Покой, испытанный от близости Клэри, не походил ни на что, пережитое ранее. Спину вдруг пронзила боль, и Джейс понял, что тело само сделало последний решающий рывок. Себастьян замахнулся хлыстом на Изабель. Та лежала, скорчившись, не крича и даже не шевелясь. «Ты, мелкая сучка из рода Лайтвудов!» — говорил Себастьян. «Надо было разморжить тебе голову молотком, пока имелся шанс!» Джейс вонзил ему кинжал в спину. Покачнувшись, Себастьян выронил хлыст, развернулся и Джейс на мгновение опешил — Что если Себастьян и правда демон, бессмертная тварь? Его лицо утратило выражение ярости. Огонь в глазах погас. Себастьян больше не походил на Валентина. Он был напуган. Себастьян раскрыл рот, собираясь что-то сказать, но колени подогнулись, и он упал. Покатился по склону, съехал в воду на спине, взгляд его остановился. Вниз по течению устремились черные ручейки крови. Себастьян говорил, у человека на спине есть особое место, и если вонзить в него клинок, то можно поразить и сердце, и позвоночник одновременно. И Джейс подумал. На девятый день рождения, брат, подарок мы получили одинаковый. «Джейс!» — позвала Изабель. Она пыталась подняться, лицо ее заливало кровь. «Джейс!» Джейс хотел повернуться к ней и сказать что-то, но упал на колени. На плечи давил тяжкий груз, и земля звала «Падай, падай, падай». Джейс больше не слышал, как Изабель зовет его по имени. Тьма уносила его прочь. В том, что касается битв, Саймон считал себя ветераном, если за битвы принять игру в подземелья и драконы. Эрик, друг Саймона, повернутый на военные истории, обычно занимался стратегией, выстраивал миниатюрные фигурки вдоль прямых линий игровой карты. В принципе, Саймон так себе битвы и представлял. Или какими их показывают в кино. Две армии наступают друг на друга, рядами перемещаясь по плоскому полю. Все строго и по порядку. На деле же оказалось иначе. Саймона встретил хаос, крики, мельтешения. Вместо ровной земли грязь и кровь, перетоптанные в зыбкую массу. Парень думал, вампиры выйдут на бранное поле, и противник их встретит лицом к лицу. Думал, увидит место битвы еще издалека, когда противоборствующие стороны сойдутся. Напрасно. Никто их лицом к лицу не встречал. Да и сторон не было видно. Сражение само настигло вампиров. Будто идешь-идешь по пустой улице, и вдруг выныриваешь прямо в центр погрома на Таймс-сквер. Саймона окружила толпа, со всех сторон его пихали, отталкивая с пути. Вампиры, не оборачиваясь, кинулись в самую мясорубку. И всюду демоны. Визжат, воют, гикают. Саймон и не думал, что такие звуки существуют в природе, но хуже было слышать, как разрывают на части тела, как вопят чудовище, утоляя жажду крови. Барабанные перепонки, казалось, вот-вот лопнут. Отключить бы вампирский слух. Да никак. Наткнувшись на тело, наполовину утонувшее в грязи, Саймон нагнулся проверить, может, нужна помощь. Его чуть не вырвало, когда он увидел. У Нефилима нет головы, и на чёрном фоне блестит белая кость. «Я, наверное, единственный вампир, которого мутит при виде крови», успел подумать Саймон, когда в спину ему ударилось нечто тяжёлое, и он покатился в ближайший овраг. Перевернувшись, Саймон увидел над собой смерть, то есть оживший скелет с косой похожий на средневековое изображение смерти. Саймон едва успел откатиться в сторону, и буквально в дюйме от его лица в землю вонзилось окровавленное лезвие. Скелет досадливо засопел через пустые ноздри и выдернул оружие. Замахнулся, и тут его в бок ударила узловатая дубина. Демон взорвался, будто наполненное костями пиньята, застучал, как кастаньеты, и исчез. Над Саймоном стоял незнакомый охотник. Высоченный бородач, забрызганный кровью. Глядя на Саймона, он провёл по лбу рукой, и на лице осталась тёмная полоса. «Живой!» С трудом придя в себя, Саймон кивнул и попытался встать. «Да, спасибо!» Незнакомец протянул руку, и Саймон, ухватившись за неё, буквально вылетел из оврага. Приземлился на скользкий край и оглянулся. Нефилим, скромно улыбнувшись, сказал «Извини, я в паре с оборотнем» еще не привык к его силушке. Приглядевшись к Саймону, он спросил. «Ты вампир, да? Как вы узнали?» Нефилим осклабился. В его улыбке не было ни капли усталости, но и враждебности не читалось. «Клыки! Во время драки они обнажаются. Знаю, потому что...» Нефилим не договорил, однако Саймон и так понял. «Знаю, потому что... Мочил твоего брата!» «Ну ладно, спасибо вам! Спасибо за помощь!» «Да я...» — Саймон хотел было сказать, дескать, еще и не сражался-то толком, не внес свою лепту. Но тут на охотника спикировала невероятных размеров крылатая тварь и вонзила ему в спину когти. Воин даже не вскрикнул, только глянул вверх посмотреть, что же схватило его, и взлетел увлекаемой чудовищной силой. Исчез в мешанине зубов и крыльев. К ногам Саймона упала дубина. Парень не смел пошевелиться. С момента падения во овраг прошло не больше минуты. Юный вампир неловко огляделся. В темноту вспарывали металл и когти. Тут и там метались короткие молнии, похожие на светлячков, клинки серафимов. Ни Лайтвудов, ни Пенхолу, вообще никого из знакомых поблизости не было видно. Саймон не сумеречный охотник. И всё же тот не Филим благодарил его, благодарил за помощь. Получается, Саймон не солгал клэрри «Это...» «И его битва тоже. Саймон здесь нужен. Только не тот паренек, изнеженный ботаник, боящийся вида крови, а Саймон — вампир, существо, которое нужно в себе пробудить». Настоящие вампиры знают, что они мертвы. Саймон же мертвым себя не считал. Напротив, еще никогда он не чувствовал жизнь так остро, так ярко. Позади во враг спрыгнул еще один демон. И Саймон развернулся. Ящероподобный монстр с крысиными зубами протянул к нему черные когти. Саймон прыгнул на него, вонзая пальцы под пластинки чешуи. Впился клыками в шею чудовищу и знак на лбу запульсировал. На вкус кровь демона была отвратительна. Стекло перестало сыпаться, и Клэри посмотрела вверх. В потолке зияла дыра в несколько футов диаметром, как будто пробитая метеором. Дул холодный ветер. Дрожа, Клэрри поднялась на ноги, стряхнула стеклянную крошку. Освещавший зал ведьмин огонь постепенно газ, скрытый пылью и тенями. С площади доносилось слабое сияние почти закрывшегося портала. Похоже, в зале оставаться небезопасно, лучше пойти в дом Пенхоллоу. Клэрри двинулась к выходу, как вдруг услышала шаги. С замирающим сердцем она обернулась и увидела, как к подиуму идёт Малахи, тонкая скрюченная фигура в гаснущем свете, похожая на паука. «Что он здесь делает? Разве ему не положено биться вместе со всеми?» Малахи приблизился к подиуму, и Клэри прикрыла рот ладонью, чтобы подавить невольный вскрик удивления. На плече у консула восседала черная сгорбленная тень. «Птица? Ворон, если точнее! Хьюго!» Клэри нырнула за ближайшую колонну. Было видно, что Малахи таится. Оглядевшись и никого не заметив, он, видно, удовлетворился этим и достал из кармана нечто блестящее, надел его на палец. «Перстень!» Консул провернул кольцо, и Клэри сразу вспомнила, как в библиотеке Ходж забрал кольцо у Джейса. Воздух перед Малахи задрожал, словно марево из которого прозвучал знакомый голос, спокойный, сдержанный, немного раздраженный. В чем дело, малахи? Мне сейчас не до разговоров. Милорд Валентин. Злобность в голосе консула пропала, уступив место раболепию и низкопоклонничеству. Только что прилетел Хьюджин и принес весть. Полагаю, вы уже достигли зеркала, и потому он обратился ко мне. Вам, наверное, захочется узнать. Ладно. Резким тоном согласился Валентин. Что за новость? Ваш сын. «Милорд, второй сын!» Хьюджин пролетел за ним до самой долины с пещерой и говорит, что он вполне мог проследовать за вами по тоннелям к озеру. Клэри вцепилась в колонну. «Говорят, о Джейсе!» Валентин фыркнул. «Он встретил своего брата?» Хьюджин оставил их, когда они бились. Желудок подвело от страха. Клэри вспомнила, как Себастьян отшвырнул Джейса в сторону, будто тот ничего не весил От дурноты в ушах зазвенело, и ответ Валентина Клэри прослушала. «Мне интересны лишь те, кто достаточно зрел, чтобы принять знак, и достаточно молод, чтобы сражаться», — говорил Малахи. «Они не голосовали в совете. По-моему, несправедливо карать их так же, как следует карать». Остальных сражающихся. А молодых я позаботился», — пророкотал Валентин. «Подростка легче пометить. Отреченным он становится не сразу, а за несколько дней. Да и процесс можно обратить вспять». «Те из нас, кто испил из чаши, навечно получат защиту». «Сейчас я занят, малахи. Успокойся, ты в безопасности. Я поставил на кон собственную жизнь, так что будь добр». «Доверься мне!» Малахи склонил голову. «Доверяюсь всецело, милорд. Верность вам я хранил все эти годы, служа как мог. Терпение твое будет вознаграждено!» Малахи поднял взгляд на господина. «Милорд!» Марева в воздухе растаяло Малахи пошел прочь со сцены, и когда он спускался по ступеням, Клэри сжалась за колонной. Сердце бешено колотилось!» О чём консул говорил с Валентином? Причём здесь отречённые. В отдалённом уголке разума родилась догадка, но догадка столь чудовищная. Даже Валентин не пошёл бы на такое. Внезапно перед глазами промелькнул сгусток тьмы, и Клэри едва успела прикрыть лицо руками. В предплечье вонзились острые когти. Послышалось неистовое карканье. По голове замолотили крылья. «Хьюджин, довольно. Раздался резкий окрик Малахи. «Хьюджин!» Послышался звук тупого удара, и ворон, каркнув напоследок, умолк. Опустив руки, Клэрри увидела, что Хьюго лежит у ног Малахи, оглушённый или же мёртвый. Проворчав что-то, консул бесцеремонно отпихнул птицу прочь и шагнул навстречу Клэри. Схватив девушку за расцарапанное запястье, он рывком поднял её на ноги. «Глупая девчонка!» «Давно ты подслушиваешь?» «Успела понять, что ты из круга», — выплюнула Клэрри, пытаясь высвободить запястье из схватки консула. «Ты на стороне Валентина!» «Другой стороны попросту нет», — прошипел Малахи. «Конклав полон идиотов, заблудших умов, потворствующих не нелюдям и монстрам. Я только хочу очистить его и вернуть былую славу. Казалось бы, всякий сумеречный охотник согласится с такой задачей, Но нет, все слушают демона вроде тебя и Люциана Греймарка. Ты отправила цвет нефилимов погибать ни за что, в бессмысленной резне. Валентин уже начал ритуал. Ангел восстанет и обратит охотников в отреченных. Всех, кроме немногих, ставших под защиту Валентина. Это убийство! Валентин убьет охотников! Нет! Звенящим от фанатичной страсти голосом ответил консул. «Это очищение. Валентин создает новый мир, новую расу нефилимов, свободных от слабости и порчи». «Слабость и порча не в мире, а в вас самих. Так всегда будет. Для равновесия нужны хорошие люди. Вы же собираетесь их всех уничтожить». Малахин на мгновение искренне удивился, будто пораженный силой Тона Клэри. «Славная речь для предательницы родного отца!» Малахи резко притянул ее к себе. «Пожалуй, стоит выяснить, не возражает ли Валентин, если я поучу тебя!» Клэри так и не узнала, чему собирался поучить ее консул. Между ними, хлопая крыльями и выставив когти, возникла черная тень. Вскрикнув, Малахи выпустил клэрри и, отбиваясь от ворона, попятился юго кружил у него над головой, царапая и клюя. Малахи споткнулся о лавку, и та опрокинулась. Малахи вместе с ней, издав короткий сдавленный крик. Упав, консул уже не поднялся. Клэри поспешила к нему. Вокруг головы Малахи натекла лужа крови. Консул удачно приземлился шеей прямо на острый осколок хрустального потолка. Хьюго, победно каркая, кружил над трупом. Не по вкусу пришлись ворону удары и пинки. Что ж, надо было хорошенько думать, прежде чем нападать на Валентинова питомца. Своих обидчиков Хьюго прощает не скорее, чем хозяин. Впрочем, не до малахи сейчас. Олег говорил, что вокруг озера выставили барьер, и если кто-то телепортируется к нему, то сработает тревога. Валентин, скорее всего, уже достиг зеркала, и медлить нельзя. Медленно... Осторожно отвернувшись от ворона, Клэри поспешила к дверям, к мерцающему за ними порталу.